банки-проказники. Корпорации часто используются и во всяких хитроумных схемах. Бывает, что юрлицо требуется лишь как склад собственности, чтобы служить залогом под выпуск ценных бумаг. У таких образований может вообще не быть сотрудников, и учредитель у них только один – инвестиционный банк Моргана, Голдмана или еще какого-нибудь Ротшильда. Вижу, что не Иванова. Тут идея о том, что корпорация – это нечто действующее от лица группы людей, вообще теряет смысл. Казалось бы, не обязательно применять именно эту организационную формулу. Так зачем же это делается? С одной подлой целью – ограничить ответственность создателя. Акционер ведь не отвечает по долгам корпорации. Это, естественно, открывает широчайшие возможности для мошенничества. Например, в скандале с компанией Enron – Выяснилось, что множество подконтрольных ей юрлиц скрывали огромные долги основной компании. Или во время ипотечного кризиса в США, когда обнаружилось, что наслоение производных финансовых схем, CDO, я с них начал книгу, значительно усилило эффект домино.